Глава шестая. Я стоял во дворе, навалившись на колонну, и смотрел, как идут сборы. Казалось бы, мы пробыли в Твери совсем немного времени. Зачем, спрашивается, нужно было распотрошить большую часть нашего багажа? Какой смысл в том, что вытащили и развесили в шкафу почти все мои мундиры? Наверняка я просто осел, который, ну, ничего не понимает. Но ну, что подделать, вот такой я осел. «Ваше Величество», — ко мне подбежал Кириллов, — «вы хотели меня видеть?» да степа я оторвал взгляд от здоровенного сундука который трое дюжих мужиков загружали на чью то карету скажи мне зачем вот это все снималось и распаковывалось мы уже полдня почти потеряли в ожидании когда же наконец все вернут на места ну а как иначе ваше величество а ежели что то понадобится кириллов выглядел несчастным он почему то всегда очень остро реагировал на мое кажущееся недовольство часто воспринимая его на свой счет Степа, я не говорю, что совсем не нужно доставать никаких вещей. Но неужели сложно поместить то, что может понадобиться в дороге в отдельный небольшой сундук, чем потрошить вообще все? Я снова посмотрел на мужиков, у которых все еще не получалось закинуть сундук на крышу кареты. Так, Ваше Величество, есть дорожные сундуки-то? Кириллов немного успокоился и отвечал теперь более четко. Просто мы здесь, в Твери, задержались сверх меры, пришлось другие открывать. Ладно, принимается. «Это чье?» — я указал на карету. «Мария Антоновна Нарышкиной», — сразу же ответил Кириллов. «У Марии Антоновны весьма обширный гардероб. Несмотря на всю внешнюю простоту, платьев достаточно, чтобы сделать сундук неподъемным». «Я заметил, знаешь ли...» Я продолжал наблюдать за попытками мужчин водрузить сундук на карету. В конце концов, они плюнули на это дело и начали крепить его сзади». «Но он же не стал больше и тяжелее за то время, пока мы здесь ждали хорошую погоду. До Твери он как-то доехал. Что могло измениться?» «Эм...» — Кириллов покосился на сундук. «Мария Антоновна очень красивая женщина и пользуется большим успехом у мужчин». «А это как-то объясняет тот момент, что ее сундук стал гораздо тяжелее?» Я ударил себя по лбу. «Ну, конечно же, объясняет, о чем я только думал. Надеюсь, у других дам не случилось подобного конфуза?» «Как вам сказать, Ваше Величество?» – пробормотал Кириллов. «Я не слежу за багажом всех дам из сопровождения Вашего Величества и Ее Величества Елизаветы Алексеевны». «Хорошо, иди следить за моим багажом». Я отпустил его взмахом руки, оставшись стоять возле колонны. «Есть ли смысл в том, что ты вот так стоишь и пугаешь своим видом бедных работников?» Я покосился на подошедшую ко мне Лизу, а затем снова устремил взгляд на тех самых бедных работников. «Как оказалось, мне так лучше думается», — признался я, наконец, после почти минутного молчания. «И о чем ты думаешь?» Она подошла ближе и встала рядом со мной чуть в стороне. Высокая, красивая, с идеально прямой спиной. В который раз, глядя на Елизавету, я спрашивал себя, что Сашке было надо. Такую, как владелица неподъемного сундука Мария Антоновна, не иначе, которая, судя по размерам этого самого сундука, уже и имена своих любовников с трудом запоминает. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Я же не знаю Нарышкину и не могу судить. Я думаю о дорогах. Если бы были нормальные, да хотя бы просто приличные дороги, то мы бы не сидели так подолгу в одном месте. И заметь, за это лето. Осенью и весной вообще путешествовать невозможно. Ответил я, снова начиная разглядывать злополучный сундук госпожи Нарышкиной. Путешествовать можно, но сложно. Почему ты не воспользуешься опытом Европы и не построишь эти самые дороги? «Дело не в опыте. Я примерно знаю, как нужно сделать эту проклятую дорогу. Какие слои укладывать, водостоки выводить. А где и трубы закапывать, чтобы воду сбрасывать?» Я не смотрел на нее, рассуждая вслух. «Проблема не в этом. И даже не в деньгах. Если изначально поставить перед Макаровым правильную задачу, денег может вполне хватить. Проблема в объемах. Мы не можем использовать ничей опыт». Он нам не подойдет, потому что всю Европу можно в Российской империи пару раз уместить, да еще кусочек останется. А еще я вот прямо здесь, в Твери, понял одну вещь. Дороги — это неотъемлемая часть страны, и они должны быть исключительно на балансе государства. Так что вторым министерством, которое я учрежу, будет все-таки Министерство путей и сообщений. Еще почтовую службу туда же, пожалуй, присоединю». «А какую задачу ты хочешь поставить перед Александром Семеновичем? улыбнулась Лиза. «Как это какую? Убедить его, что все занимающиеся разворовыванием денег, выделенных конкретно на дороге, самое что ни на есть заговорщики, и пытаются развалить наше отечество изнутри». «Саша, ты думаешь, что деньги перестанут воровать?» Лиза положила ручку на мой сжатый кулак. «Нет, разумеется. Я даже фыркнул от такого предположения. Но на первое время сойдет. Самые горячие головы остудит, после того, как наиболее горячие из плеч полетят. Все-таки угроза безопасности Отечества это не просто пару тысяч украсть на новое ожерелье любовницы. А потом, как только Архаров с Волковым доведут до ума полицию, я их заставлю особый отдел выделить в их детище, который будет только за торговые и все денежные преступления отвечать. Казнокрадство это преступление, ты же не будешь спорить. И казнокрада пойдут долги отрабатывать на каторгу». Тут же дорогу строить, только теперь уже собственными ручками. Главное не запустить процесс. Хватать за руки надо с самого начала, а дальше уже попроще будет. Полностью воровство не искоренить, это невозможно. Но оно войдет в итоге в разумные пределы. «Почему ты думаешь, что невозможно ничего сделать с воровством?» Лиза искренне удивилась. «Потому что люди никогда не меняются. Я тебе уверяю, и в Римской империи воровали на тех же дорогах, и в Европе воруют». «Другое дело, что в той же Европе нечистым на руку людям развернуться негде. Нет у них таких бюджетов и сотен верст дорог, на которых можно неплохо нажиться. Так что, Лизонька, люди абсолютно везде одинаковые. Разница лишь в объемах. «Ты говоришь странные вещи, Саша», — Лиза покачала головой. «Никогда не замечала у тебя тяги к подобным рассуждениям». «Потому что этой тяги не было», — я улыбнулся. «Скажи, неужели я действительно был таким наивным дураком и только и делал, что мечтал надеть на себя корону? Почему мне тогда никто не объяснил, что лошадям на крестьянских наделах от этого меньше работать не придется?» Спросил я, а Лиза только растерянно пожала плечами. «Я не знаю. Наверное, никто из нас не смотрел на трон с такой точки зрения. И очень жаль, потому что это адский труд». Нет, я, конечно, могу послать лесом и дороги, и вон тех офицеров, которые сейчас, похоже, подерутся, невзирая на то, что мы с тобой вот тут в тенечке стоим. И я указал на группу офицеров, которые уже начали говорить на повышенных тонах, и действительно, того и гляди, с их стороны скоро полетят вызовы на дуэль. Я мог бы погрузиться в вечный праздник, а когда меня бы придушили, да вон Колько собственноручно и придушил то я оставил бы им дела в жутком плачевном положении и казну с кучей долгов и повесившейся в сундуке мышью. Но ну, ты не хочешь вечного праздника?» — Лиза снова улыбнулась. «Нет, не хочу», — я покачал головой. «Иначе к чему были все мои пятнадцать обмороков возле тела отца?» Она задумалась, а я мгновенно сменил тему. «Как ты себя чувствуешь?» «На редкость хорошо». Лиза замолчала, словно прислушивалась к себе. «Правда, хочется есть». «Ты решил начать решать проблемы с казнократством, экономией на нашей еде?» «Очень хорошая идея, но нет», — я покачал головой. Лизенька, прости меня, но, похоже, там действительно назревает небольшой скандал. К тому же мне необходимо поговорить с Ермоловым, а то вчера как-то не получилось». И, поцеловав жене руку, я направился было к привлекшей мое внимание группе офицеров, но тут на крыльцо вышла Мария Федоровна. «Александр, это возмутительно!» Вдовствующая императрица решительно направилась в мою сторону. «Вы сами ничего не едите, чем вызываете беспокойство у всех своих родных. Так еще и решили нас всех начать морить голодом». «Вы преувеличиваете, матушка». Я поморщился. Начинается. Ведь я всего лишь запретил подавать на стол ту еду, которая совпала с той, что ел кочубей. Вообще, сегодняшний завтрак можно было назвать довольно аскетичным, если сравнивать с тем, что подавался на стол каждое утро. Собственно, я велел оставить овсяную кашу, хлеб, масло, пару сыров и мед, но еще какие-то бублики. Все. А нет, не все. Сашка, кроме всего прочего, обожал фрукты, и их подавали на стол всегда. Я не стал менять эту весьма полезную традицию, так что еще на столе были разные ягоды, яблоки, груши и сливы. Вот теперь точно все. Я ждал, когда же мне начнут предъявлять обвинения. Все утро ждал и, наконец, дождался. Долго же вдовствующая императрица в себя приходила, даже неожиданно, если честно. «Александр, вы можете нам всем сказать, почему заставили нас сегодня практически голодать?» Она заломила руки. Следом за матерью на крыльцо выскочил слегка возбужденный Николай. «Вы оставили голодными даже не меня. Я, как ваша мать, могу стойко переносить невзгоды. Вы оставили голодными ваших братьев и сестер». «Коля, ты сегодня остался голодным?» Я тут же переключился на голодающего ребенка. «Нет», — Николай замотал головой. «Саша, я не доел эту противную кашу, потому что уже наелся. Я не хотел, правда-правда». И он сделал шаг назад, метнув обеспокоенный взгляд в сторону матери. «Я тебя не ругаю, Коля», — я улыбнулся краешком губ. «Просто хотел уточнить, наелся ли ты. Раз кашу не доел, значит наелся». И я повернулся в сторону матери, поджавшей губы. «Вот видите, матушка, я вовсе не морю своих братьев и сестер голодом». И нет, я не планирую начать распродавать ваши фамильные драгоценности, чтобы Макаров смог еще больше развернуться. «Откуда вы?» — она замолчала, прикусив язык. Я же смотрел на нее теперь весьма жестко. «Макаров не просто так деньги получает, не правда ли? В следующий раз будьте осмотрительней, когда говорите нечто подобное». Лиза смотрела на нас, прикрыв ладонью. Я совсем забыл, что она стоит здесь и ловит каждое наше слово. А мое противостояние с матерью, похоже, не закончится никогда. «Вы разбиваете мне сердце, Александр!» Она поджала губы и, резко развернувшись, ушла с крыльца. Я же потер переносицу. «Саша, а почему мама так говорит?» Я перевел взгляд на взволнованного Николая. «Матушке не понравилось, что она сегодня была вынуждена завтракать так же, как и ты. Она тоже не любит кашу», — ответил я, вымученно улыбнувшись. «Ничего, разгрузка полезна для организма». «А ты что здесь делаешь? Да еще и от Николая Ивановича сбежал». «Я не сбегал», — Николай насупился, а потом вздохнул и подошел ко мне поближе. «Мне Николай Иванович разрешил. Я хочу спросить, Саша, можно я с тобой поеду в седле?» Он скорчил умильную мордашку, глядя на меня умоляюще. «Хм, я задумчиво посмотрел на брата. Ты уверен, что я поеду верхом?» Я видел из окна, как Марсу подковы проверяют и седлают. Николай продолжал смотреть на меня. «Какой глазастый, надо же!» Я улыбнулся. «Хорошо, только мы поедем быстро, и если я увижу, что ты устал, то ты пойдешь в карету без возражений». «Хорошо». Николай дернулся, чтобы уйти, но неожиданно для меня подбежал вплотную и обнял, прижавшись всем телом, и буквально через несколько секунд отскочил в сторону. При этом на его лице явно было видно смятение, словно ребенок стеснялся этого порыва. Я же потрепал его по темным волосам и улыбнулся. «Иди пока к брату и Николаю Ивановичу». Я не договорил, потому что с той стороны, где выясняли отношения офицера, раздался возглас. «Я же уже сказал нет! Нет, господа, и это мое последнее слово!» «Так, беги», — обратился я к брату. «И уведи Лизу, не хватало ей только выслушивать этих остолопов. Мне же здесь нужно кое с чем разобраться». «Я должен увести Лизу?» — Николай уставился на меня. «Конечно. Мне некогда, а ты мужчина». «Кто, кроме тебя, сейчас сможет о ней позаботиться и защитить в случае чего?» При этом я посмотрел на жену, неодобрительно посматривающую в сторону офицеров, и подмигнул ей. Проследив, как Николай подходит к Елизавете и берет ее за руку, я развернулся в сторону спорщиков. Ко мне сразу же подскочил Чилищев и пара гвардейцев. «Кто это рядом с Кологривовым и Ермоловым?» — спросил я у Челищева. «Раевский Николай Николаевич», — тут же ответил Коля. «А второго невысокого я не знаю». «Так давай познакомимся». И я решительно направился к Кологривову. «Андрей Семенович, что тут у вас происходит? Что вы такое делите?» «Да так, что Елизавета Алексеевна была вынуждена уйти», спросил я, останавливаясь в десяти шагах от спорщиков. «Ваше Величество!» Кологривов даже подпрыгнул, когда услышал мой голос. Он стоял ко мне спиной, и, похоже, мое появление стало для него неожиданностью. Впрочем, как и для всех остальных — Кроме того самого невысокого юноша лет 16-17 и и на вид. Так что же привело вас всех в столь волнительное состояние, повторил я вопрос, нахмурившись, разглядывая притихших офицеров. Мы не знали, что нарушили покой Вашего Величества, наконец выпалил Кологривов. Правда? Я развернулся и посмотрел на крыльцо. Действительно, с этого ракурса не было видно части крыльца. Его загораживала та самая колонна, которую я подпирал не так давно. Какая интересная слепая зона получается. До Чилищева, кажется, тоже дошло, что можно совершенно ненамеренно частично лишиться обзора охраняемой территории. Негромко выругавшись, он сделал знак, и к нам подбежал еще один гвардеец. Бросив неприязненный взгляд на кологривого, Чилищев быстро отошел от меня, а потом и вовсе перешел на бег, придерживая на ходу ножны с саблей. Я проводил его задумчивым взглядом и снова повернулся к мнущимся офицерам. «Андрей Семенович, сейчас, когда мы выяснили, что вы не хотели побеспокоить своими воплями Елизавету Алексеевну, может быть, вы мне уже скажете, из-за чего весь этот цирбор? произнес я с нажимом. «Ваше Величество, это дело не стоит вашего внимания?» — начал Кологривов, «Я же его прервал. Позвольте мне самому судить, стоит дело моего внимания или нет?» «Ваше Величество, меня не хотят принимать в кавалергарды!» Стоявший чуть поодаль юноша не выдержал и ответил мне вместо Калагривова. «Ну куда ты собрался, Давыдов?» Командир тех самых кавалергардов закатил глаза. «Ну не с твоим ростом ко мне идти. Ты же всех лошадей насмешишь!» Я смотрел на упрямо сжавшего губы парня. Он смотрел на Калагривова с вызовом, стискивая кулаки. «Суворов Александр Васильевич сам наказал моему отцу, что мне дорога в кавалергарды», — проговорил Давыдов. «Он видел, как я держусь в седле, и не видел препятствия в моем росте для этой службы». «Вы как считаете, Алексей Петрович, такое рвение заслуживает, чтобы его поощрили?» Я повернулся к Ермолову, который вздрогнул и поднял на меня взгляд впервые с тех пор, как я к ним подошел. «Я о своей-то судьбе не осведомлен, Ваше Величество. Куда мне чью-то еще решать?» — проговорил он. Говорил тихо, но твердо. «Понятно, хочет, чтобы его вернули на службу и боится отказа, но умолять не станет. Ведь Ермолов один из тех, кто крепко попал однажды под раздачу». Уже не знаю, был он замешан в том заговоре или нет, но в ссылку отправился за компанию, и не в родное поместье, как это было в то время принято, а в Кострому на жительство. Ему почему-то даже в голову не пришло в отдавшемся заговоре против Павла Петровича поучаствовать. Крепко, видать, влетело, по самые гланды впечатлений хватило. «У меня дело есть для вас, Алексей Петрович, очень важное и ответственное». «Что скажете, если я вас назначу командиром небольшой армии? Возьмете тогда этого юношу в адъютанты». Я пристально смотрел на Ермолова, отмечая всю гамму чувств, пробежавшую по его лицу. Наконец, в глазах будущего покорителя Кавказа застыла решимость. «А что? И возьму. Почему не взять, коль ваше величество сами его рекомендуете?» Сказал он, теперь уже гораздо решительней. «Ну и отлично». Я скупо улыбнулся и повернулся к Давыдову. «Кто вы, молодой человек, представьтесь хоть своему будущему командиру?» «Давыдов Денис Васильевич», — пробормотал парень. Он так сильно растерялся, что на мгновение напомнил мне Николая. «У моего отца имение небольшое деревушка Бородино, что под Можайском». «Вот как?» Я смотрел на него, задумавшись. «Правильно ли я делаю, буквально снимая Дениса Давыдова с седла?» «Поживем — увидим. К тому же Кавказ в его теперешнем состоянии как-то не способствует в написании памфлетов, которые, насколько я помню из истории, этому Давыдову нередко боком выходили. «Ну что же, назначение Денис Васильевич получите на днях. Я так понимаю, вы приехали сюда из Бородино, чтобы встретиться с Андреем Семеновичем?» «Именно за этим». Он опустил голову, а потом поднял ее, и его глаза яростно сверкнули. «Вы тоже считаете, что я не подхожу в кавалергарды из-за роста?» «Да», — просто ответил я. «Кавалергардский полк выполняет в большей степени роль почетного караула и украшения парада, и в нем важно не выделяться на фоне остальных офицеров. Или вы мечтаете отвлечь внимание от меня на себя при каком-нибудь выезде?» Он вспыхнул и потупился под моим насмешливым взглядом. «К тому же я уверен, что вы сможете себя проявить рядом с Алексеем Петровичем и станете ему верным и надежным помощником. А помощь ему, ой, как пригодится. Так что не подведите меня, Денис Васильевич». Чтобы не оказалось, что я Алексею Петровичу медвежью услугу оказал, предложив ему дать вам шанс. Я не подведу, Ваше Величество, горячо сказал Давыдов. Очень хорошо. Краем глаза, я заметил, что ко мне быстрым шагом направляется Спиранский. Алексей Петрович, идемте, нам нужно хотя бы кратко обсудить, зачем я вас выдернул на службу. Времени у нас немного есть, основные моменты успеем обговорить. Мы с Ермоловым отошли в сторону. Он покосился на гвардейцев, которые заметно расслабились, когда поняли, что произошло недоразумение, и господа офицеры всего лишь отношения выясняли, а не бунт организовывали. Ермолов ничего не сказал по поводу охраны, тем более, что охраняли меня очень ненавязчиво, создавая впечатление, что гвардейцы всего лишь прогуливаются неподалеку. «За что вас арестовали, Алексей Петрович?» Я сцепил руки за спиной, направляясь к той самой колонне, которую было плохо видно со стороны ворот. Официальную причину я знаю, мне нужно знать то, что не писали в ходе расследования. Что именно вы хотите узнать? глухо спросил он. Вы действительно состояли в Смоленском офицерском политическом кружке. Я остановился, а подошедший спиранский замер неподалеку, деликатно не приближаясь к нам. Нет, Ермолов покачал головой, но я знал о собраниях и не доложил. А сейчас доложили бы? Я жестко смотрел на него. «Кавказ — это всегда было сложно, и мне нужно было знать, могу я настоящего передо мной молодого офицера положиться, или нужно подождать, пока он немного повзрослеет». «Я не знаю, Ваше Величество», — он покачал головой. «В этом кружке состоял мой старший брат, и я... Я не знаю, не могу сказать». «Мой брат Константин Павлович поехал в Тифлис с весьма непростым поручением. Я принял решение. Грядут войны, Алексей Петрович». «Я всеми силами постараюсь оттянуть участие нашей империи в этих войнах, но не смогу делать это вечно. И мне нужно, чтобы хотя бы на Кавказе воцарилось относительное спокойствие. Я должен быть уверен за этот тыл. Вы сможете мне его обеспечить?» «Я?» Он уставился на меня так, что я даже бросил быстрый взгляд на свою одежду. «Нет, все в порядке». А Ермолов тем временем переваривал свалившуюся на него новость. «Я не шутил, когда говорил о небольшой армии, но я пока не знаю, какой будет эта армия. Вы участвовали в персидском походе. Вы прекрасно знаете местность и особенности этого непростого края. Подумайте. У вас есть время до того, как мы прибудем в Москву. Правда, боюсь, на коронацию вы не задержитесь, но тут уж ничего не поделаешь». Я отвернулся от него, делая шаг в сторону Спиранского. «Что у тебя, Миша?» «Прибыл врач, как вы и просили, Ваше Величество. Мудров Матвей Яковлевич» доложил Спиранский, поглядывая на Ермолова, который все еще не мог прийти в себя. «Что же ты молчал? Пошли быстрее, он должен осмотреть Лизу, Кочубе и кухню до нашего отъезда». Я нахмурился и быстро зашагал к дворцу. «Что-то еще?» «Да, Ваше Величество». Вот сейчас Спиранский усмехнулся. «Граф Воронцов вошел во вкус. Он узнал, что вы интересуетесь дорогами и различными новинками, и, похоже, организовал слежку за патентным бюро в Лондоне. Кажется, он кое-что нашел». «Откуда он знает, что я интересуюсь дорогами?» — спросил я на ходу, даже не глядя на секретаря. «Я позволил себе написать о вашем интересе в письме графу», — невозмутимо ответил Спиранский. Вот теперь я на него посмотрел очень даже внимательно, даже остановился, разглядывая невозмутимого секретаря. «Так, письмом Воронцова займемся потом. Сейчас я хочу встретиться с врачом». И взбежал по ступенькам на крыльцо, где стоял невысокий плотный молодой человек, поклонившийся при моем появлении.